наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему».